Петр алешковский Владимир Чегринцев, роман «Москва-Литрес», сам издат, 1997 год, категория 6+, аннотация. Петр алешковский год рождения 1957, называет себя прозаиком постперестроечного поколения и, судя по успеху своих книг и журнальных публикаций, дважды попадал в шестерку финалистов премии «Букера» занимает в ряду своих собратьев по Перу далеко не последнее место. В книге Владимир чигринцев присутствуют все атрибуты готического романа «Оборотень», «Клад», зарытый в старинном дворянском имении, и вместе с тем это произведение о сегодняшнем дне, хотя литературные типы и сюжетные линии заставляют вспомнить о классической русской словесности нынешнего и прошедшего столетий.